а Стэнли и не пошевельнулся. Он проснулся поздно и в жутком похмелье не сразу сообразил, что его обокрали. Наконец до него дошло, и осознав свое новое несчастье и вспомнив вчерашнее, и мучаясь с перепою, он упал в кресло и зарыдал, как ребенок. Но еще задолго до этого Ключник подсчитал прибыль. Выходя из 1062-го, он решил, что рисковать больше не стоит,